слова 5 она сложно сказать как долго мы ехали мне показалось вечность время тянулось и тяось я буквально слышала как стрелки отчитывают последние секунды моей нормальной жизни с каждым новым тик так лимузин у носил меня прочь от всего к чему я привыкла что знала и любила мне было что терять семья парень и учебы друзья стоило обо всем этом подумать как сердце заныло меня обязательно будут искать я не приду на день рождения и дима позвонит моей сестре а уж она поднимет всех на уши благо у нее есть для этого все ресурсы в этом городе нет никого влиятельная командора так что кем бы ни был мой похититель он крупно просчитался и на него найдется управа пусть он даже теломон подобные мысли приободрили они и помогли ей не впасть в истерику когда лимузин остановился правдав меня все равно бил нервное озноб зубы так стучали что казалось еще немного и раскрашаться открылась пассажирская дверь мой спутник вышел большую часть дороги мы молчали и сейчас он заговорил лишь за тем чтобы отдать очередной приказ выходи велел теломон ты можешь двигаться самостоятельно едва он это сказал и коснулся меня как каковы спали какое блаженство контроль над собственным телом. радостям мрачала разве что отсутствие зрения и голоса я по прежнему не могла позвать на помощь хотя слышала шум толпы значит мы все еще в городе сбежать мне тоже не по силам не зрячи особо не побегаешь пришлось на ощупь выбираться из машины как слепой котенок я тыкалась в углы пока теломон взяв меня за руку не помог он повел меня куда то и вскоре мы очутились в помещении судя по голосам мы здесь не одни возможно это холл какой-то организации в небоскребах часто так нижние этажи отведены под офисы, а верхние жилые никого не интересовала слепая землянка и теломон по водырь как если бы наша парочка была чем-то естественным может он не впервые крайдет девушек сколько таких как я прошли этими коридорами и пропали навсегда. я воскресила в памяти сводки новостей и Не то, чтобы я слежу за криминальной обстановкой в городе, но громкие дела у всех на слуху. Пропавшие без вести девушки — это не пустяк, но что-то я не припомню подобных случаев за последние полгода. Может, зря паникую, ведь Аламон вовсе не кровожадное чудовище. Я поежилась. Сама придумала, сама испугалась, умею же я нагнетать обстановку. И главное, спросить ничего нельзя. Немота мучила сильнее слепоты, а еще неизвестность. а разъедала мозг кислотой и душила паникой. скажитеите ламон что собирается меня убить, я бы вздохнула с облегчением, наконец-то какая-то определенность. Мы зашли в лифт и тот поехал наверх. Это был долгий подъем. он сожрал мои последние нервные клетки. Тломон упорно молчал. я слышала только его размеренное дыхание. он даже дышал как-то хладнокровно что ли тот факт, что я страдаю по его вине Мужчину нисколько не заботил. До этого дня я терпимо относилась к иномирцам, но сейчас начала понимать, за что их не любят. Высокомерие, безнаказанность — страшное сочетание. Оно поражает самых жутких злодеев. Лифт остановился, двери разъехались, Теламон снова взял меня под локоть, заставляя выйти из кабины. Поразительно, до чего обостряется слух, когда отключается зрение». я сосредоточилась на звуки шагов своего похитителя они были уверены спокойные. он шел довольно быстро, но при этом не торопился. это была походка занятого человека, ценящего свое время, но не любящего суетиться. каждый его шаг отдавался голом в зале и ударом в моем сердце. мужчина шагнул я вздрогнула на мне все еще была куртка, но на жару я не жаловалась. Я дрожала от холода, поднимающегося из района желудка. Ощущение, будто выпило северный ледовитый океан, и внутри меня плещутся айсберги. — Возвращаю тебе голос и зрение, — приказал Теламон, коснувшись моего запястья. Вздругнув от мужского голоса, я зажмурилась, я была не готова увидеть правду, а, главное, не готова посмотреть на чудовище, словно он, горгон и медуза, и взгляд на него обратит меня в камень. «Открой глаза!» — произнес Теламон. Не попросил, а потребовал. Он по-другому, наверное, и говорить не умеет, что ни слово-то приказ, настоящий солдафон. Возможно, это намек на его профессию? Среди Теламонов полно военных. Я собирала и складывала знания о похитителе по крупицам. Однажды я сложу этот пазл, и вот тогда он пожалеет, что связался со мной. но нельзя вечно прятаться за опущенными веками не видеть врага это лишь иллюзия безопасности а на деле полная беспомощность лучше встретить угрозу лицом к лицу я глубоко вздохнула как будто готовясь к прыжку в воду и распахнула веки после игры в жмурке зрение возвращалось постепенно так бывает когда силой трешь глаза требуется время чтобы все пришло в норму сперва я видела все нечетко какие то спаоххи света разноцветные круги потом они сложились в единую картину и я рассмотрела зал высокие потолки гигантские окна жаль я от последних далеко не вижу что там за ними ты у меня в гостях любезно просветил маньяк тонат он кивнул на тело моохранника стоявшего у двери проводит тебя в комнату я буду здесь жить сказать что я удивилась это ничего не сказать чудо что повторно не аеме от шока разумеется маньяк не удостоил меня ответом другого я от него не ожидала мистер высокомерия не тратит время на болтовню с девчонками последнее что он мне сказал прежде чем уйти вечером за ужином я все объясню после чего направился к двери вечером это же так долго я с ума сойду от догадок к этому времени но догонять и останавливать тиломона я не стала как и рыдать кричать и вообще дергаться все это бессмысленно пустая трата энергии которая мне еще пригодится если хочу отсюда выбраться мне нужно быть собранной и смелой это тяжело но стоит чуть отпустить контроль над эмоциями и мне конец первыми погибают те кто паникует в первую очередь мне требовалось отдохнуть от теломона общение с этим типом жутко измотало он словно энергетический вампир выпил из меня все силы пока его нет рядом можно сосредоточиться на важном на поисках выхода из ситуации но прежде охранник отвел меня в подготовленную мне комнату по пути я изучал обстановку жаль прогулка была короткой я так и не поняла что это за место и кем может быть его хозяин нужна более детальная разведка и я обязательно придумаю как ее провести